Глава шестая Питер отодвинул шторы и посмотрел в сторону пляжа. Блондин по-прежнему прохаживался взад и вперед под палящими лучами послеобеденного солнца. Он был среднего роста, где-то около шести футов, атлетического сложения. Рубашка, застегнутая на одну пуговицу, плотно облегала широкие плечи. Пиджак перекинут через плечо, ботинки утопали в горячем песке. Чанселор заметил его около полудня. Тогда он стоял на песке без движения, глядя на веранду, глядя на него. Чанселор терпеть не мог из Он распахнул дверь и вышел на террасу. Незнакомец перестал прохаживаться и остановился. Они смотрели друг на друга, и сомнения Питера исчезли. Человек был здесь из-за него, ждал его. Раздражение Питера переросло в ярость. Он подошел к лестнице и спустился вниз. Блондин оставался на месте, не двигаясь. «Кто его знает?» — подумал Ченцелор. «На пляже Малибу народу немного, а незнакомец выглядел странно. Приятное, чисто выбритое лицо чем-то отталкивало. Подойдя ближе, Ченцелор понял, что в глазах дело. В них застыла настороженность. «Здесь довольно жарко», — резко начал он. «Никак не возьму в толк, почему вы здесь прогуливаетесь». «Тем более не спускайте глаз с моего дома». «С арендуемого вами дома, мистер Чанселор. «Думаю, вам лучше все объяснить», — ответил Питер. «Раз вы знаете мое имя, вам должно быть известны условия аренды дома. Не потому ли вы здесь, что вас наняли те, кому я плачу за аренду?» «Нет. Один ноль в мою пользу, я так и думал. Теперь выбирайте, или вы удовлетворите мое любопытство, или я вызову полицию». «У вас есть связи с Вашингтоном?» «Позвоните туда и проверьте мои данные в картотеке Федерального бюро расследований». «Где?» Питер был ошеломлен. Незнакомец говорил спокойно, но настойчиво. «Я уволился», — быстро ответил блондин. «И здесь не при исполнении служебных обязанностей. Просто мое личное дело имеется в картотеке бюро». «Вы можете проверить». Ченселор изучающе посмотрел на него. В какой стати? Мне стоило большого труда разыскать вас». Незнакомец в нерешительности замолчал, не зная, как продолжить. «Так что же?» «В своих книгах вы пишете, что определенные события произошли не так, как их все представляют. Меньше года назад случилось нечто, подпадающее под эту категорию. А в чем дело?» «Умер один человек, очень влиятельный. Как объявили, он умер естественной смертью, но это не так. Его убили». Питер внимательно смотрел на незнакомца. «Обратитесь в полицию». «Не могу. Вы поймете это, если наведете обо мне справки». «Я писатель. Мои книги построены на вымысле. Почему вы обратились ко мне?» «Я же ответил». «Я прочел ваши вещи. Мне кажется, то, что мне известно, можно описать только в таких книгах, какие пишете вы». «В книгах», — повторил Питер. «Да». «Значит, вымысел?» — снова констатировал Ченселор. «Да, но вы утверждаете, что это не вымысел, а факт. Я так считаю. Не уверен, правда, что смогу доказать. И вы не можете обратиться в полицию». Нет. Обратитесь в газету. Найдите опытного репортера, таких десятки. Ни одна газета не займется этим, поверьте мне. С какой стати? Меня зовут Алан Лонгворф. В течение 20 лет я был специальным агентом ФБР и уволился 5 месяцев назад. Я был прикомандирован к району Сан-Диего и севернее. Теперь живу на Гавайях, на острове Мауи. Лонгворф. Алан Лонгворф. Мне вроде знакомо ваше имя. Не исключено. Проверьте мои данные. Это все, о чем я прошу. Допустим, а что потом? Я приду завтра утром. Захотите продолжить разговор, отлично. Нет, я уйду. Блондин снова замолчал в нерешительности, и в глазах проступила тревога. Он продолжал тихим голосом Я проделал длинный путь, чтобы отыскать вас. «Пошел на риск, едва ли оправданный. Нарушил обещание, что может стоить мне жизни. Я хочу попросить вас еще об одном. Дайте мне слово. А если не дам? Не звоните никуда и ничего не затевайте. Забудьте, что я приходил сюда. Забудьте о том, что мы говорили. По-моему, немного поздно ставить условия». Питер переступал с ноги на ногу, песок обжигал. Здравый смысл подсказывал, что надо повернуться и уйти. В этом человеке было что-то отталкивающее. Напряженное, сосредоточенное лицо, слишком настороженные глаза, но инстинкт не позволил ему принять такое решение. Кто тот человек, которого, по вашим словам, убили? Не могу сейчас сказать. Завтра, если пожелаете, продолжить разговор. «Почему же не сейчас? Вы известный писатель, уверен, что к вам обращается немало людей, которые рассказывают неправдоподобные истории. Вы, очевидно, не придаете им значения и правильно поступаете. Мне не хотелось бы, чтобы вы также отнеслись и ко мне. Мне хочется убедить вас в обратном». Питер внимательно слушал. «Лонгворф говорил правду». За последние три года со времени выхода Рейхстага его не раз отводили в сторонку на приемах или усаживались напротив ресторанах, чтобы сообщить ему сносшибательную информацию, которая, по их мнению, была ему необходима. Мир состоял из заговоров и потенциальных заговорщиков. «Точно подмечено», — сказал Ченселор. «Ваше имя Алан Лонгворф. Вы 20 лет были специальным агентом, Уволились пять месяцев назад, и теперь живете на Гавайях, на острове Мауи. И все это в вашем личном досье. При упоминании последнего слова Лонгворф отстранился назад. Именно так, в моем досье. Но тогда любой может познакомиться с его содержанием. Нужны какие-то особые приметы. Лонгворф перекинул пиджак с правого плеча на левое и, расстегнув рубашку, распахнул ее. От груди к поясу, и ниже спускался жуткий неровный шрам. Не думаю, что ваши раны могут сравниться с этим. Слова его вызвали у Питера приступ негодования. Не было смысла продолжать разговор. Если Лонгворф был тем, за которого себя выдавал, то он потрудился в поте лица, наводя справки, и, конечно же, немало узнал о жизни Питера Чанселора. Когда вы придете завтра? «Когда вам удобно?» «Я встаю рано, в восемь часов». «Встретимся в восемь». Лонгворф повернулся и пошел вдоль пляжа. Питер стоял, провожая его взглядом. Он позвонит Джошуа Харрису в Нью-Йорк. Сейчас половина пятого, время еще было. В Вашингтоне есть знакомый адвокат, который сможет разузнать о аллоне Лонгворфе. Поднимаясь по ступеням, Питер почувствовал, что торопится. Ощущение казалось приятным и необычным, что было трудно объяснить. Утреннее небо не предвещало ничего хорошего. Темные тучи нависли над океаном, собирался дождь. Ченселор оделся по погоде. Нейлоновая куртка и брюки цвета хаки было без четверти восемь, в Нью-Йорке без четверти одиннадцать. Джошуа обещал позвонить полвосьмого или одиннадцатого пол по своему времени, Почему он запаздывал? Лонгворф придет к восьми. Питер налил себе еще одну чашку кофе уже пятую за утро. Зазвонил телефон. «Ты подцепил странного типа, Питер», — сказал Харрис из Нью-Йорка. «Почему ты так считаешь?» «По данным нашего друга из Вашингтона, этот Аллан Лонгворф совершил неожиданный поступок. Уволился не вовремя. Но он проработал свои 20 лет. Да почти что». О нем были высокого мнения. Более того, сам Гувер рекомендовал его на руководящий пост. Написанная лично им рекомендация находится в деле. Естественно, было предположить, что он останется. С другой стороны, с такими данными можно получить тепленькое местечко еще где-нибудь. Многие из ФБР так и поступают. Может быть, бюро не знает об этом? «Не похоже. У них подробное досье на бывших агентов». Потом, если он на кого-то и работает, то почему живет на Мауи? Там особенно не развернешься. Питер посмотрел в окно, начался слабый дождь. А остальное сходится? Да, ответил Харис, служил в Сан-Диего. Очевидно, был личным связным Гувера с Ляйой. Лялла? Что это значит? Любимое пристанище Гувера, Лонгворф отвечал за служебные связи. А что о шраме? Он упоминается в особых приметах, но без всякого объяснения. Отсутствуют также данные о состоянии его здоровья за последние два года, что весьма странно. Когда он уволился? В марте прошлого года, 2-го числа. Дженселор замолчал. В последние годы он стал придавать особый смысл цифрам. Он научился находить в них определенные соответствия. В чем дело теперь? Почему это беспокоит его? В кухонное окно... Он увидел Аллана Лонгворфа, шедшего под дождем в направлении дома. Почему-то вспомнилось солнечное утро, и он на пляже с газетой в руках. 2 мая. Джон Эдгар Гувер умер 2 мая. Умер один человек, очень влиятельный. Как объявили, он умер естественной смертью. Но это не так. Его убили. «О, Господи!» — тихо проговорил Питер — телефонную трубку. Они шли по пляжу вдоль воды, моросил дождь. Лонгворф отказался пройти в дом и разговаривать в помещении, которое могло быть напичкано подслушивающей аппаратурой. Он был достаточно опытен. «Так вы проверили меня?» спросил блондин. «Вы знали, что я так поступлю», ответил Питер. «Я работал на самого директора, его досье. Я был связным. «Аля Йола» — не просто название деревушки на побережье Тихого океана, а нечто большее. Слишком загадочно для меня. Блондин остановился. Все, что я могу сообщить, остальное придется узнавать из других источников. Вы слишком самонадеянны. Почему вы думаете, что я буду этим заниматься? Вы не понимаете, почему я уволился, и никто не мог понять, С моей стороны это было безрассудно. Я получил минимальную пенсию, не имея никаких других источников дохода. Останься я в бюро, я мог бы стать помощником, даже заместителем директора». Лонгворф снова двинулся вперед. Питер не отставал, забыв про боль в ноге. «Так все же, почему вы уволились? Почему не нашли себе новую работу?» «По правде говоря, не уволился, а был переведен на другое место. Я числюсь, но в моем деле вы этого не найдете, в Тихоокеанском отделе Государственного департамента. Шесть тысяч миль от Вашингтона. Останься я в столице, меня бы не было в живых». «Хорошо, подождите», — остановился Ченсевор. «Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. И меня уже воротит от всего этого. Вы хотите сказать, что Гувера убили?» Вы его имели в виду? Вы дошли до этого сами, сказал агент. Таков логический вывод, но я в это ни на грош не верю. Смешно. Не утверждаю, что могу это доказать. Надеюсь, что не можете. Немыслимо. Он был уже в возрасте, и у него было больное сердце. Может быть, да, а может быть, нет. Я знаю, что никто никогда не видел его историю болезни. Данные медицинских обследований пересылались лично ему самому. Копировать их не разрешалось. Вскрытие трупа было запрещено. Ему было за 70, Питер презрительно повел головой. У вас слишком богатое воображение. А разве писателю это не нужно? А разве вы не отталкиваетесь от концепции, от идеи? согласен, но то, что пишу я, должно по меньшей мере быть правдоподобным. Нужны какие-то реальные события. Если под реальными событиями вы имеете в виду факты, то их несколько. Назовите их. Во-первых, я сам. В марте прошлого года я привлек внимание группы неизвестных, но весьма влиятельных лиц, которые вершили всеми делами в Госдепартаменте. Именно им удалось организовать мой перевод. Их беспокоила информация, которую собрал у себя директор. Досье на несколько тысяч человек. Не уверен, но мне кажется, что знаю одного из них. Лонгворф остановился. Он снова, как и вчера, был в чем-то не уверен. Тревога промелькнула у него в глазах. «Продолжайте», — сказал нетерпеливый шанселор. «Обещайте, что вы никогда не упомянете мое имя в разговоре с ним». «Обещаю, черт подери». Честно говоря, мне кажется, мы распрощаемся через несколько минут, и я вас больше вообще не вспомню. Вы когда-нибудь слышали о Дэниэле Сазерленде? Питер не мог скрыть удивления. Дэниэл Сазерленд — гигант в прямом и переносном смысле. Могучего телосложения негр, выдающиеся заслуги которого соответствовали его огромному росту. За полвека он прошел путь от нищих плантаций Алабамы до высших кругов юридической системы страны. Он дважды отклонял предложение президента о назначении его в Верховный суд, предпочитая этому более живую работу. А судье? Да. Конечно, слышал. Да и кто его не знает? Почему вы думаете, что он принадлежал к группе, которая вышла на вас? Я видел его имя в рассылке документа Госдепартамента, касавшегося меня. Мне не полагалось знать об этом, но так уж вышло. Обратитесь к нему. Соблазн был велик. О Сазерленде ходили легенды. Теперь Питер воспринимал Алана Лонгворфа гораздо серьезнее, чем несколько секунд назад. Можно попробовать. Какие еще факты? Видимо, это главное, остальное пустяки — Есть, правда, еще один человек, генерал Макэндрю, Брюс Макэндрю. Кто он? До недавнего времени он занимал видное положение в Пентагоне. Все было отлично. Стоило ему кивнуть, и он мог бы стать председателем комитета начальников штабов. И вдруг он отказывается от всего. От мундира, карьеры, должности, в общем, от всего. Похоже, как и вы, вставил чанселор. Может быть, несколько в другом масштабе. «Совсем никак, — я ответил Лонгворф. — Я располагаю данными на него, точнее, о его прошлой службе. С ним что-то произошло 21 или двадцать года тому назад. Никто точно не знает или знают, но не говорят, но что-то весьма серьезное, поскольку сведения эти изъяты из его послужного списка». Восемь месяцев в 1950 или 1951 году. Вот и все, что я помню. Возможно, это связано с одним важным для вас фактом. И от этого мне становится жутко. В чем же дело? В личной картотеке Гувера. На МакЭндрю могло быть досье, их было более трех тысяч На правительственных чиновников, промышленников, военных, от самых влиятельных и ниже. Вы можете не поверить, но я говорю правду. Эти досье исчезли, шанселор. После смерти Гувера их не нашли. Кто-то пользуется ими. Питер уставился на Лонгворфа. Досье Гувера Невероятно. Взвесьте все. «Это моя версия. У кого досье, тот и убил директора, чтобы завладеть ими. Вы проверили меня, и я назвал двоих. Меня не волнует, что вы скажете Макэндрю, но вы дали слово не называть меня судье. Мне от вас ничего не нужно, просто чтобы вы подумали обо всем, обо всех возможностях». Оборвав разговор, Лонгворф повернулся и так же, как и накануне, пошел по пляжу. Ошеломленный Питер стоял под моросящим дождем, наблюдая за тем, как бывший агент ФБР бегом устремился к дороге.